Новелла 5. Я и ВКПБ Нас было 67. Рота. Утром мы штурмовали ту высоту. Она была невелика, но, по-видимому, имела стратегическое значение, ибо много месяцев наше немецкое начальство старалось захватить ее. Непрерывные обстрелы и бомбежки срыли всю растительность и даже метра полтора-два почвы на ее вершине. После войны на этом месте долго ничего не росло, и несколько лет стоял стойкий трупный запах. Земля была смешана с осколками металла, разбитого оружия, гильзами, тряпками от разорванной одежды, человеческими костями. Как это нам удалось, не знаю, но в середине дня мы оказались в забитых трупами ямах на гребне высоты. Вечером пришла смена, и роту отправили в тыл. Теперь нас было 26. После ужина, едва не засыпая от усталости, мы слушали полковника, специально приехавшего из политуправления армии. Благоухая коньячным ароматом, он обратился к нам. «Герои! Взяли, наконец, эту высоту! да мы вас за это в ВКПБ без кандидатского стажа! Герои! Ура!» Потом нас записывать в ВКПБ. «А я не хочу», — робко вымолвил я. «Как не хочешь! Мы же тебя без кандидатского стажа в ВКПБ!» «Я не могу!» «Как не можешь! Мы же тебя без кандидатского стажа в ВКПБ!» «Я не сумею!» «Как не сумеешь! Ведь мы же тебя без кандидатского!» На лице политрука было искреннее изумление. Понять меня он был не в состоянии. Зато все понял вездесущий лейтенант из СМЕРШа. «Кто-то не хочет!» «Фамилия?» «Имя?» «Год рождения?» Он вытянул из сумки большой блокнот и сделал в нём заметку. Лицо его было железным, в глазах сверкала решимость. «Завтра утром разберёмся!» — заявил он. Вскоре все уснули. Я же метался в тоске и не мог сомкнуть глаз, несмотря на усталость. «Не для меня взойдёт завтра солнышко. Быть мне японским шпионом или агентом гестапо. Прощай, жизнь молодая!» но человек предполагает а бог располагает под утро немцы опять взяли высоту а днем мы опять полезли на ее склоны добрались однако лишь до середины ската на следующую ночь роту отвели и был у нас теперь всего шестеро остальные остались лежать на высоте и с ними лейтенант из смерша вместе со своим большим блокнотом. и по сейчас он там а я хоть и порченный хоть убогий жив еще И беспартийный. Бог милосерден.